Потом отправился на Рю де Леон и под именем Шарля Эпея снял номер в отеле Арль. Затем он доехал на метро от площади Бастилии до товарной станции поблизости от Рю Кордине. И после продолжительных поисков нашёл двух друзей-грузчиков, снимавших бочку с повозки в тот четверг почти 2 месяца тому назад. Объяснив им, что разыскивают Кучера, Сыщик предложил им по 5 франков в день, если они согласятся дежурить в его номере отеля с 8 до 10 вечера, чтобы опознать возницу, когда он всё-таки явится. Гручки весьма охотно приняли условия выгодной для них сделки. В тот же вечер они провели первое дежурство, но безуспешно. Чисто выбритый и седой мужчина с узкими и заострёнными чертами лица так и не пришёл. Когда Лятуш вернулся в свою постоянную гостиницу, его ожидало письмо от Клиффорда. Полиция сделала два важных открытия. Первое, как давно понял Лятуш, они рано или поздно не могли не сделать. Было установлено, что именно Феликс был тем студентом школы живописи, влюбленным в ныне покойную мадам Буарак, и даже был недолго обручен с ней. Таким образом, в руки обвинения попали новые факты, свидетельствовавшие против Феликса. Заслуга в получении другой информации принадлежала исключительно инспектору Бернли. Ему удалось разыскать кучера, доставившего бочку с вокзала в Утерлоу утром той роковой среды, а уже на следующий день перевёзшего её на Чаринг-Кросс. Как выяснилось, оба поручения выполнил один и тот же человек. События развивались следующим образом. Примерно в 19:30 во вторник вечером смуглый и иностранной внешности джентльмен с чёрной бородой, клинышком Нанёс визит в контору мистера Джонсона, владельца крупной компании грузовых перевозок, расположенной на Waterloo Road. И нанял на два следующих дня повозку с возницей, арендовав на тот же период пустовавший поблизости сарай. Кучеру он дал указание встретиться с ним в 10:00 утра на вокзале Waterloo, то есть утром в среду. По прибытии поезда из Саутгемптона куда причаливал паром, мужчина получил адресованную ему бочку и велел погрузить на телегу. Затем повозку укрыли в сарае, лошадь распрягли и отправили на конюшню. Чернобородый джентльмен сказал кучеру, что тот до конца дня может отдыхать, но должен явиться на следующее утро в четверг и отправить бочку в Париж с вокзала Charing Cross. Он вручил работнику сумму, достаточную для оплаты перевозки и 10 шиллингов вознаграждения для него самого. Когда возница поинтересовался, куда в Париже должна быть доставлена бочка, ему было сказано, что на ней будет точно оформленный адрес. Так и получилось. Утром к бочке оказалась прикреплена новая бирка с указанием имени Жак де Бельвиль и адреса Багажное отделение, Северный вокзал. Кучер оставил Чернобородова одного с телегой и бочкой в сарае, а следующим мудрым, как было поручено, отправил груз в Париж. На вопрос, сумеет ли он опознать нанимателя, Кучер ответил, что, скорее всего, сможет. Однако опознание закончилось неудачей. При очной ставке с Феликсом Возница заявил, что художник очень похож на того Черняуева иностранца, но не мог с уверенностью это подтвердить. Новости весьма заинтриговали Лятуша, и он сидел до глубокой ночи, куря и размышляя, насколько вписываются новые факты в те версии преступления, которые они прежде обсуждали с Клиффордом. Если обвинение было право то именно Феликс нанял повозку в 19:30 во вторник. Таким образом, бочка находилась в его полном распоряжении примерно с 11:00 утра в среду до 7:00 утра на следующее утро, и у него имелись две возможности поместить в бочку труп. Он мог либо раздобыть другую лошадь и отвезти бочку в Сен-Мало, где во дворе, окружённом высокой стеной, в полном уединении изъял скульптуру и подменил её мёртвым телом и затем вернул бочку в сарай но у него была и другая возможность укрыть труп в двухместном автомобиле доехать до сарая и совершить подмену там к сожалению как понимал лятуш в любой интерпретации вскрывшиеся факты лишь подтверждали версию о виновности феликса но одновременно они открывали новый отрезок времени для установления алиби Феликса, еще не проверенной, с 19.30 во вторник вечером. Хотя сыщик тут же вспомнил рассказ Феликса о том странном образе жизни, какой он вел всю ту неделю, и понял, что с алиби не следует связывать особых надежд. Поиски, предпринятые и им самим, и Клиффордом, пока ничего не дали. Затем детектив мысленно обратился к выдвинутой Клиффордом версии о виновности Буарака и сразу же отметил, как новости повлияли на вопрос, связанный с его алиби. До этого момента алиби рассматривалось как нечто целое. Проверенные и не поддававшиеся проверке факты рассматривались одинаково. Считалось, что в наиболее важные для дела дни Буарак находился в Париже и в Бельгии, а значит никак не мог оказаться в Лондоне. Но теперь возникал вопрос о конкретном отрезке времени. В 19:30 во вторник бородатый мужчина пришёл в компании Джонсона на Ватерлоо Роуд. Но в 14:30 того же дня Буарак находился в Шарантоне. Лятуш сверился со справочником, содержавшим расписание поездов по всей Европе. Один из экспрессов прибывал на вокзал Виктория в 19:10, что позволяло путешественнику из Парижа как раз успеть к указанному времени в контору перевозчика грузов. Но вот только экспресс отправлялся из Парижа ровно в полдень. Это абсолютно исключало, что Буарак мог бы совершить такое путешествие. Но ведь следовало помнить и о пишущей машинке. Лятуш снова оказался перед прежней неразрешимой пока дилеммой. Если Буарак виновен, то как он обеспечил себе алиби? А если не виновен, то зачем поспешил избавиться от машинки? Размышления причиняли сыщуку поистине душевные муки. Но он все больше преисполнялся решимости найти разгадку, каких бы нервов и трудов это ни стоило.